Глава тринадцатая. Изабель Ретельбор. Рад принимать в своем скромном доме вашу сиятельную особу, госпожа Графиня, произносит опальный целитель низко кланяясь мне в ножке. В среднего роста худощавый, но ж и л и с т ы й с резкими чертами лица, чисто выбритый, причесан. Серые проницательные глаза глядят настороженно, но без успуга. Крепко сжатые губы придают его лицу упрямое выражение. Сразу ясно, что к и р у ш придерживается своего мнения. На нем одежда, заплата на заплате грубая, но зато чистая. Все-таки есть в этом мире люди, что следят за собой. Ваш сын говорил о вас только хороший, уважаемый Кируш. Говорю с легкой п о л у у л ы б к о й когда располагаюсь в главной комнате дома. Она же гостинная, кухня и спальня. Мне интересно послушать и узнать вашу историю. Простите меня, ваше сиятельство, но для какой цели вам нужно знать о моей ершистой судьбе? В голосе легкое недовольство, но я ему прощаю. Для т о что собираюсь менять некоторые у с т о и к и р у ш говорю без прикрас, как есть. Далеко заходить не с м е ю но в своем г р а ф с т в е я могу закладывать свои правила и нормы. Не дело, что такой ученый муж сидит без дела, его дар не используется. Я лишён грамоты, говорит Кируш, но в глазах вижу проснувшийся интерес и любопытство. Элен и Амар молчат, не мешают моему разговору. Знаю, говорю, глядя в умные глаза целителя, и могу как хозяйка графства вернуть вам ее, а также разрешить в разумных, конечно же, пределах изучать свою науку. После этих слов к и р у ш вскидывает на меня взгляд полный неверия, уже в к о н е ц и с т л е в ш е й надежды, и в его глазах блестят слезы. Госпожа графиня, шепчет он не своим голосом, да я за это для вас да что угодно, когда угодно. Поднимая вверх ладонь, останавливая его речь, мне нужны люди, Кируш, верные и надежные, которые даже в час опасности не предадут и до самой смерти останутся мне верны. За верность тоже буду платить верностью. Своих людей не брошу и в беде не оставлю. Все, что от меня требуется, сделаю. Но и спрос, сами понимаете, будет высок. Мужчина падает на колени, хватает подол моего платья, страстно целует и плачет. Мне крайне неудобно становится, я ворчу. Кируш, прекратите, немедленно, хватит сморкаться в м о е платье. Он тут же произносит море извиняющихся слов и после всех расшаркиваний возвращаясь к теме разговора. И Кируш без о б и н я к о в выкладывает все о своей судьбе. Целитель Кируш в ы х о д е ц из хорошей семьи, но как я уже говорила, гильдии магов он был решен право продолжать свою богогодную у деятельность, потому как мужчина придерживается некоторых странных для закостенелых умов этого мира взглядов. Полностью противоречащих неизменным истинам гильдии. Настоящее преступление. п ы р к у ю про себя. Так к этому преступлению приравнивается еще и ж е н и ь б а на п р х о р о ш е н ь к о й девушке, у которой единственным п р е д а н ы м была ее личка и фигура, а родители, как в сказках говорится, были бедными, но зато честными. Никола ни двора, ни титула, ничего. Однако бедность и честность для любого мира это недостаточная рекомендация для брака, в котором мужчина выходит из знатной семьи, девушка... Но вы поняли. Отец Кируша изгнал сына из семьи, лишив его своего имени и, естественно, состояния. Благо к и р у ш был одаренным. Целительство — это его вторая жена. У Кируша и его молодой супруги были высокие мечты и амбиции. Мужчина искренне верил, что добьется мирового признания, так как знал, что он может достичь в этой области многого, сделать невероятные значимые открытия и тому подобное. И когда это произойдет, настанет счастливый день. И он вернется вместе с супругой домой к изгнавшей его семье знатным и важным ч е л о в е к о м и отец у с т ы д и т с я своего поступка. Да только мечта мне суждено было сбыться. И года не прошло, как его жена умерла р о д и в Амара, и к и р у ш оказался один в целом мире, к тому же имея на руках маленького ребенка. Как бы то ни было, он поручил сына заботам одной старой п о в а р и х е а сам полностью ушел в свое дело, которое закончилось также ничем. Теперь вот сидит старый Кируш и прозибает в г р а ф с т в е которое Зиран конкретно пустил по ветру и постепенно угасает. А ведь целитель-то умный, мудрый и знающий человек. Но вот у д а ч а и к как-то совсем его не одаривает своим вниманием. Но ничего, у н ничего, я все это исправлю. Выслушав его, немного думаю, потом говорю: Судьба и прямо вас не сахар, но у меня не так давно появилось любимое высказывание: все, что не делается, все к лучшему. Возможно, ваша судьбенушка сюда и прислала, тер новой ухабистой дорогой, ч т о б вот здесь и сейчас мы с вами встретились. Уж не знаю, госпожа Графеня, но вы умнее старика, вам виднее. Да и Нмари зря испытаний не дает. о х м ы л я ю с ь Хитрый вамара отец, умный. И из той породы людей что не станут предавать никогда, ни за какие деньги, ни за какие обещания и другие слова. Даже пытки будут выносить с гордо поднятой головой. Но вот только в глаза он мне будет одну правду говорить, да на своем стоять, гордый упрямый, таким людям н е гибким н е вертким в любом мире сложно, но зато это верный союзник. Отпишу сегодня же в гильдию магов, что своей в о л й возвращаю вам грамоту и позволяя продолжать исследования, даю обещание Кирушу. Вы вернули старику смысл жизни госпожа графиня. Улыбается во все свои здоровых тридцать два зуба Кируш. Эх, а у меня передний зуб только-только проклюнулся. Так и хожу пока беззубая графиня. Смех на палочке. Не радуйтесь раньше времени. о п у с к а я его с небес на землю. Уверен, что маги начнут отговаривать меня писать всякую чушь, что не Богу угодно это дело и прочее, но я знаю, какие им доводы привести. Я готов ждать, сколько потребуется. Продолжает он улыбаться. А м а р как и его отец, тоже сияет счастьем. Конечно. Родитель видать впервые за долгое время в хорошем настроении, настоящий праздник. А вот Элен зато смурна, как ливневая грозовая туча. Эх, как бы не пришлось отсылать ее к отцу с матерью. Но не хотелось бы, Элен нужна мне в замке, очень нужна. Придется снова провести с ней разъяснительную и очень подробную беседу, чтобы не считал меня злодейкой к а к о й и л и сумасшедшей. Она должна быть за меня, а не против меня. Но с Элен разберусь позже. Пишите пока, что вам необходимо для работы, Кируш. е щ и принадлежности вам передаст а м а р как и угощение. Говорю ему, и думаю вам лучше перебраться в замок, там спокойнее будет и надёжней. Найдём вам помещение для вашей науки, а почевальни в о в с е просто. Элен, отчего ж не найти замок большой, места и на армию хватит. По глазам мужчины п о н и м а я что для него я уже не иначе, как святыня. В общем, собирайтесь, Кируш. Без спешки, вдумчиво. Карету я за вами и вашими вещами пришлю через три дня. Хватит вам этого времени? Хватит, госпожа графиня. Кивает теперь уже счастливый человек. Вздыхаю и тролоб. Пока подскажите, если т ь в деревнях кузнецы, строители, ювелиры и другие мастера. Задумал я много чего, но руки хорошие нужны, много рук. Есть ваше с в и я т е л ь с т в о Если позволите, могу всех мастеров п из деревень да с собой привезти. Вы с ним поговорите, посмотрите на них. Да, так лучше будет. Ни г о ж е графини, самой по деревням колесить поиски мастеров. Пусть сами приедут. На самом деле я и сама могу приехать, не вижу в этом ничего такого. Но останавливают меня дороги, точнее их полное отсутствие. А перенести несколько часов экстремальной езды увольте. Да, м о й б т теперь дотянуть. Тогда пусть с собой образцы своих работ возьмут, небольшие только. Говорю Кирушу. А также с т а р о с т ы пусть прибудут. и р у ш и Амар вздыхают. Боюсь не п о с л у ш а ю т меня, староста, госпожа графиня. Я как был лишён грамоты, стал н е в п о ч ё т е Говорит н е без печали целитель. ж м а я плечиком. Хм, сейчас напишем приказ. Говорю не взамутимо и киваю Элен, что отдает мне небольшой сундучок, в котором находится пергамент, перья с чернилами, сургуч д а м о графская печать. Как знала, что понадобится, и взяла с собой весь набор. Кируш ухмыляется и с уважением говорит: "Вы предусмотрительно ваше светлство. е ь По другому нынче никак". Отвечаю ему и пишу приказ, в котором говорится, что я желаю видеть в замке всех старост такого-то числа в сопровождении Кируша. Подпись, дата, сегодняшняя, печать готова. Передаю бумагу Кирушу. Теперь справишься? Он низко кланяется. т о п р о т и в е ц с станет за уши или за б о р допритащу. д о говорились, карета п р и е д е т через три дня к этому же времени. Все переглядываются между собой и г о в о р и т уже Элен, графинишка не г о ж ж э т о сброд всякий по каретам возить. Сами п у щ а й в замок добираются. Мотаю головой, нет, и никаких объяснений. Не хватает лишь одного взгляда на местных детей да жителей деревни самого Кируша, кто б о с т о й кто в деревянных башмаках убитых в ноль, а детку и как. А простите, на улице не плюс двадцать. Если плюс десять есть, то хорошо. Я привезла еды на всю деревню, Кируш. п о з а б о т ь с ь чтобы каждая семья получила. Вздыхаю и становится мне совестно, что другие деревни от меня такой щедрости не получили. И передай старостам, что карета п р и е д е т полная еды. Элен качает головой и что-то поднос себе бормочет по типу: какой кошмар, совсем д е в комом тронулась. Выхожу из дома целителя на несколько мгновений замираю, оглядываюсь. Дом Кируша стоит на пологой возвышенности возле мрачного хвойного леса, о т г о р о д и в ш и с ь от всех остальных. Или же его попросили отградиться, кто знает? л и н н о й ряд хвойных деревьев прикрывает дом от ветра. Лес словно обнимает строение заботливой рукой. Вижу горы, а у подножий раскинулись поля д и холмы. в з г л я д м мы приковали горы. Почему-то становится как-то не так мне. Тело чуть подрагивает вдруг, голова кружится и тут я ощущаю в теле странную вибрацию. В Ушах начинается шум и странный металлический гул. Глаза вдруг темнеет. Прису головой, стараясь прогнать эти странности. Что со мной? Госпожа Графиня обеспокоенно спрашивает Амар. Но у меня будто языка не стало. Выдаю какой-то нечленораздельный звук и то с трудом. Изабельшка! восклицает Элен. Чувствуя, как ко мне подбегают все трое, Кируш не трогает меня, но возит передо мной руками, как мне кажется, и командует: "У нее сейчас пробудится Дар, Амар, принеси мой сундук". "Дар", п р и ч и т в у ж и с е э л е н у нее уже проснулся Дар, сила голоса. "Тут другое", мрачно говорит Кируш. "Но я уже не слышу их. Я словно отделяюсь от собственного тела. Странное ощущение. Вроде чувствую себя. Вот она я." Сижу на деревянном к р ы л ь ц е дома целителя и в то же время меня куда-то уносит, несет меня к тем самым горам. Быстро, быстрее ветра, и чем ближе горы, тем сильнее этот звук, манящий, но скрежещущий, металлический и неприятный. Он доставляет боль моей голове и ушам. А потом, когда я вижу каменную серую м о г у ч у ю стену, я понимаю, что м е н я сейчас печатает. Но нет, я прохожу сквозь нее. Внутри горы. Мое сознание или мое тонкое тело, не знаю. Стремительно летит сквозь каменные залежи, глубоко и тут резко возвращаясь назад, мгновенно и резко, что у меня перехватывает дыхание, я не могу сделать вдох, в а т а я с ь руками за горло и судорожно хочу вздохнуть. Киро что-то кричит, но я не слышу, а Марг л я д и т на меня в испуге, э л е н ревет в три ручья, ц е л и т е л ь вдруг заносит руку и отвешивает мне пощечину, и в эту же секунду я начинаю снова дышать. Живительный холодный воздух, раздирая горло, наполняет мои легкие. Кашле с у д о р о ж н о х рипла больно, из глаз текут невольно слезы, и что-то теплое бежит из носа, кровь. Великий э н м а р и благодарю тебя, шепчет к и р у ш П т о ж так открывается с и л е госпожа графиня, вы же помиреть так могли, если дар бы сильнее о казался, поглотил бы он вас и все на этом, лишился бы с ч а с т ь я в а и мдоровного. Изабельшка, девочка моя, ревет Элен, горит к а к о е что ж на тебя столько бед валится, о а Что увидели? – спрашивает Амар, подавая мне деревянный половник с колодезной водой. Пью воду жадно, прикрыв глаза и понимая, что я пипец как стрела. Через м о е горы проходит золоторудный пояс. Не россыпь, а настоящая жила, первичная, коренная или рудная, как ее называют геологи. Лежит она глубоко, но достать можно. Только вот, если скажу кому-то, не нужен мне тут клондайк и золотая лихорадка. За такой и убьют как п и д д а т ь Паломничество начнется до да Резня, крою много будет. Нельзя говорить никому, пока нельзя. Но разрабатывать нужно. Мое графство богатейшим станет, но сначала мне нужна своя дружина крепкая, мощная, так сказать, своя собственная мини-армия. Черт, я даже не знаю, с чего начинать. За что браться первым? Голова кругом, волосы дыбом, глаза в кучу. Но ведь золото! Вспоминаю тот же золотые зубы бывшего управляющего. Случаем Зира на нем не в курсе.